Глава третья. Эстетика в каждой детали. На протяжении всей жизни нас окружают вещи. Они показатель нашей сути, привычек, воспитания, образа жизни, социального статуса и так далее. Обстановка дома, безделушки на полках могут сказать о человеке больше, чем многочасовой разговор. Поэтому, Если хотите стать женщиной с безупречным вкусом, внимательно осмотрите свое жилище. Я не призываю вас затеять грандиозный ремонт, но привести все, что вас окружает в соответствие с тем, чего вы хотите достичь, придется». Арман расхаживал по гостиной, внимательно разглядывая все мелочи, в которых отражался вкус хозяйки. Любуюсь вещами, связанными с ней и выдававшими ее привычки,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 Край пододеяльника был откинут. Точно постель ждала ее прихода. Вам никогда не почувствовать себя изысканной женщиной, настоящей светской львицей или благородной леди, живя в захламленной квартире, проводя ночи на продавленном диване, укрываясь стареньким одеялом. Поэтому, пока вы занимаетесь генеральной уборкой и составляете список вещей, которые нужно обновить, Послушаем вдохновляющие цитаты о том, как мелочи повседневности и предметы интерьера могут повлиять на позитивный взгляд на мир. Что ни говори, а приятно утром проснуться в просторной спальне, обитой светлым штофом, и тут же ощутить под рукой атлас тяжелого стеганого одеяла. Очень недурно также, когда к первому завтраку, в так называемой «балконной», Куда сквозь растворенную в сад стеклянную дверь проникает утренний свежий воздух, тебе подают не кофе и не чай, а шоколад. Да-да, каждый день праздничный шоколад, и к нему большой кусок сладкого пирога. О, как же приятно просыпаться в тихой, роскошно обставленной спальне, в которую сквозь зеленую листву пробиваются мягкие лучи утреннего солнышка. Проснувшись в свое первое утро в Малои, она с наслаждением, совсем как ребенок, потянулась, как сладостно просыпаться на мягкой, пахнущей лавандой постели, как свежи шторы извощенного набивного сица. Отсюда с подушки ей были видны кроны деревьев, в которых щебетали скворцы. Принесенный утренний чай казался напитком богов, У нее было отменное здоровье и такой же, по-детски, неиспорченный вкус. Ее способность радоваться была естественно и нормально, что в наши дни кажется совершенно ненормальным. Некоторые, услышав это, с сожалением вздохнут, думая, что позволить себе такой образ жизни могут далеко не все. «Не соглашусь». Что мешает вам иметь уютную спальню с красивым постельным бельем? Пусть всего одним комплектом, но шикарным. Мягким ковриком у кровати и шторами, которые приятно раздвигать утром, чтобы взглянуть на улицу. Приобрести все это может позволить себе женщина даже со скромным доходом. Главное — вкус и умение наслаждаться красивыми вещами. Кто мешает встать утром пораньше, вместо того, чтобы вскочить в последнюю минуту перед выходом из дома, сварить любимый напиток и не спеша посмаковать его, настраиваясь на новый день. Вы — хозяйка своего времени и настроения. Создавайте приятные моменты сами. Круглый стол с белоснежной скатертью и с вышитой зеленым дорожкой посередине — Был уставлен фарфоровой посудой с золотыми ободками, до того прозрачной, что временами она мерцала, как перламутр. Шумел самовар. В плоской сухарнице из тонкого серебра, имевшей форму чуть свернувшегося зубчатого листа, лежали непочатые и нарезанные ломтиками сдобные булочки. Под одним хрустальным колпаком горкой высились маленькие рифленые шарики масла. Под другим был разложен сыр разных сортов – желтый, светлый с зелеными мраморными прожилками и белый. Нет, ничего проще, чем приобрести фарфоровую чашку и тарелки, в которые можно положить масло и сыр. И вот обычный завтрак превращается в приятный для глаза и желудка ритуал. Подставки под яйца, блестящие маленькие ложечки, салфетка из красивой ткани – И вы уже не просто завтракаете перед работой, а священно действуете, превратив повседневный быт в изящные моменты. Пересмотрите все свои вещи, начиная с ложек, вилок, мыльниц и полотенец, заканчивая мебелью. С той же тщательностью, с какой создаете собственный образ, создавайте мир, что будет вас окружать. И влиять на ваше настроение. Печать благородства лежала не только на ее не по годам развитой фигуре, но даже на ее привычках, на вещах, ей принадлежащих. Вот, например, парижский туалетный прибор из слоновой кости. Так, с помощью вещи, Томас ман характеризует утонченную Герду Арнольдсен, одну из героинь романа Буденброкки. В книге Морриса Дрюона «Сладострастие бытия» есть показательный эпизод. Пожилая графиня Санциани постоянно рассматривает себя в старинное флорентийское зерклице. Молоденькая горничная Кармела с любопытством наблюдает эту сцену. Заметив девушку, графиня дает ей зеркало, произнося «Просто смотреться — это еще не все. Надо, чтобы зеркало было красивым». Умелые руки ювелира времени Возрождения, неизвестного ученика Бенвенута Челлини, изобразили вокруг слегка позеленевшего от времени стекла переплетенные виноградные лозы и фигурки богов. Эта цепочка переплетенных тел, золотых рук, охвативших виноград в состоянии наслаждения и опьянения, обрамляла лицо девушки, отделяя ее от всего остального мира. Надо ли говорить, что, смотрясь в это зеркало, горничная, считавшая себя дурнушкой, обрела уверенность в собственной привлекательности, начала любить свою внешность? Такова сила красивой вещи, способной поднять нашу самооценку. А О волшебном воздействии новых вещей вы и без меня знаете. Плохое настроение, купили чехол на подушку и стало легче. Об этом говорит и Гюстав Лабер в романе «Госпожа Бавари». Женщина, принесшая такие огромные жертвы, может позволить себе некоторые прихоти. Эмма купила готическую скамеечку, за один месяц истратила 14 франков на лимоны для полировки ногтей, выписала из Руана голубое кашемировое платье, выбрала у Лере самый красивый шарф стала подпоясывать им капот и в этом наряде при закрытых ставнях лежала с книгой в руках на диване. Искусство красивой жизни — почти забытое сегодня понятие. Расцвет повседневной эстетики пришелся на XIX век. В то время каждая деталь интерьера, вплоть до мельчайших аксессуаров, имела не только функциональное, но прежде всего эстетическое значение. Русская художественная культура сказывалась во всем, начиная с великих произведений искусства и кончая прекрасным корешком переплета книги, креслом, люстрой и прочими житейскими мелочами. Раньше интерьеру придавали столь важное значение, что даже одежду подбирали в соответствии с оформлением гостиной. Пример подобного найдем в романе «Скарлетт». Горничные занимаются подготовкой комнаты для приемов. Кстати, по моему заказу, она будет убрана розовыми цветами. Поэтому по утрам тебе лучше всего надевать коричневое в розовую клетку платья из тофты, а вечером ты будешь особенно эффектно выглядеть в платье из зеленого бархата с розовой отделкой. Наставляет Шарлотта Монтагю, Скарлетт. Ждете гостей или любимого? Почему бы не подобрать наряд так, чтобы он гармонировал с убранством комнаты или аксессуарами в ней? И это совсем не старомодно. Примеры подобных «уловок» я находила и в современных произведениях. В бледно-желтом костюме с открытой шеей, немного грустная, она показалась ему привлекательной, особенно в этой гостиной, выдержанной в мягких тонах, которые так удачно гармонировали с красками ее лица и даже с ее манерой говорить, двигаться. Вывод. Эстетика во всем должна стать образом жизни. Любите путешествовать? Не привозите из дальних стран магниты на холодильник и открытки с достопримечательностями. Пройдитесь по местным рынкам, галереям современного дизайна или антикварным лавкам в зависимости от предпочтений. Тогда вы сможете привезти с собой не только сувенир, но и оригинальный предмет интерьера, с которым будут связаны воспоминания. Кстати, так делали во все времена. Вот, к примеру, что молодой эстет Сергей Дягилев привозил из заграничных вояжей. В Венеции и Флоренции Сергей начал покупать столы и мебель 15-16 веков. Мы бегали по старьевщикам, и нам удалось найти чудесные вещи. Особенно хороши были кресла, покрытые кожей, и низкие кресла савонарола, затем замечательный длинный стол с ящиками и несколько стульев. В Неаполе и Риме мы приобрели несколько чудесных бронзовых ваз и статуэток». «Согласитесь, в старинных вещах есть особый шарм, загадка». Глядя на них, представляешь, кто, когда и где их изготовил, в чьих домах они находились, что за люди ими владели. К старости люди черствеют, только вещи с годами становятся прекраснее. Хотя бы эти медные ручки. Когда они вышли из рук ремесленника, они были, наверное, ничем не замечательны. Время сделало их произведением искусства. К тому же именно в небольших интерьерных магазинчиках где представлены изделия ручной работы. В антикварных лавках можно найти действительно нечто оригинальное. Прочешите комиссионки в поисках необычных причудливых вас. Моя гордость — коричневый керамический контейнер для мыла, который обошелся мне в 25 центов. Однако если поставить в него яркий букет, гости сразу замечают это сокровище — и отвешивают комплименты, подходящие для вазы куда более высокого происхождения. Только не переусердствуйте, стараясь украсить свое жилье. Оригинальные предметы интерьера, как аксессуары у женщины, должны лишь дополнять, несколькими эффектными штрихами подчеркивать общую атмосферу жилища. Избыток их приведет к безвкусице. Мы никогда не заботимся о том, чтобы сделать наше жилище воплощением основных принципов жизни. Мы загромождаем дома обстановкой, всякой мишурой, устраиваем в комнатах какие-то ниши, что угодно, лишь бы развлекало глаз. Глаз должен отдыхать. Создавая интерьер своего дома, никогда не забывайте о функциональности. Ваше жилье... Не музей с редкими экспонатами, а место, где вы отдыхаете душой и телом, где живет ваша семья, куда приходят родные и друзья. Всем в нем должно быть комфортно. Только когда я вышел на этом полустанке и увидел изящное ландо и в нем моего друга, я понял, что это была за деревня. С трепетом вхожу в дом. Но что это? Там так уютно. Роскошные вещи так приспособлены служению людям. Так все стоит на месте. Кресло протягивает вам подлокотники, приглашая сесть. Шкура белого медведя разостлана, чтобы окунуть в ее шерсть пальцы. К тому же на ней бесцеремонно растянулась собака. Все так искусно устроено для удобства, уюта, а не на показ, что роскоши не замечаешь. Она проста. Коко Шанель однажды сказала, что роскошь — это не противоположность бедности. Роскошь — это противоположность вульгарности. Приведенная ранее цитата стопроцентно подтверждает это высказывание. А следующий пример показывает, что хороший вкус за деньги не купишь. Квартира у неё храм, но походящий на выставку мебели дорогих безделец. Вкус в убранстве принадлежит не хозяйке, а мебельщику и обойщику. Если случайно попадет туда высокой кисти картина, дорогая статуя, они ценятся не удивлением кисти и резцу, а заплаченной суммой. Вашему дому не обязательно быть похожим на картинку из глянцевого журнала. Главное, чтобы вы могли с удовольствием в нем жить. Поэтому... Стараясь сделать свое жилище более стильным, не переборщите, уничтожив всякую индивидуальность. В пентхаусе было так тихо и элегантно, словно здесь с самого новоселья никто не разбирал постель, не готовил еду и не стирал белье. Даже сад выглядел так, словно каждый цветок в нем был не настоящим, а нарисованным. Рия чувствовала, что пентхаус размари, Никогда не был настоящим домом. Скорее, интерьером, который можно сфотографировать для журнала. Постарайтесь иначе, под новым углом, взглянуть на свою квартиру и вещи. Оценить, радуют ли они вас, будет воспоминание или ничего не значит. Может, им в вашем доме не место. Ведь случается, вещи не принимают обстановки дома, тоскуют, тихо и безропотно гибнут. Так было с тем оловянным кувшинчиком. Куда бы она его ни поместила, он везде казался не на месте, и ей пришлось очень скоро с ним расстаться. Вывод. Качество важнее количества. Это правило применимо не только к гардеробу, но и к интерьеру, да, пожалуй, ко всем сферам жизни. Помните, что важны не вещи сами по себе, а эмоции, ощущения, воспоминания, которые они несут. Поэтому развивайте в себе умение ценить качественные предметы, ручную работу. И пусть они стоят дороже, зато обладают уникальностью, могут послужить не только вам, но и следующему поколению. Искусство жить — не просто слова. Ему нужно учиться, и это в равной степени касается богатых и бедных. Можно иметь миллионы, но жить ограниченно и неинтересно. А можно при скромном доходе вести яркую, разнообразную, наполненную эмоциями жизнь. У дайверов день был размерен так, чтобы извлечь максимум из того, что дано, чтобы переходом от одного ощущения к другому усилить остроту обоих. Розмари еще не знала, что предстоит очередной такой переход от самозабвенного одиночества в волнах к шумному веселью провансальского завтрака. Молодая актриса Розмари, одна из героинь романа «Ночь нежна», думала, что все это естественно. Однако искусству жить дайверы именно учились. Оно не пришло к ним само. В своей наивности она горячо откликалась на расточительные шалости дайверов, не догадываясь, что все это не просто так и не так невинно, как кажется, что все это тщательно отобрано на ярмарке жизни, с упором не на количество, а на качество, и так же, как и все прочее, простота в обращении, доброжелательность и детская безмятежность. Повторю, что эстетичному взгляду на мир вокруг нужно учиться. Если вы не окончили художественный факультет, не отчаивайтесь. Книги, музеи, театр — все к вашим услугам». В одном из своих произведений Ирвин Шоу описал, как посетил музей, где... «Собраны великие импрессионисты, и где даже в самые серые зимние вечера кажется, что со стен льются солнечные лучи. Здесь Сезанн, Ренуар, Моне, Мане. Дега и Песаро рассказывают о том, как хорош для дыхания воздух, как радуют глаз женщины, как вкусна еда, как приятно вино, как радостно жить на этой земле, будь то Парижская улица, сад в шату или деревня на юге Франции. Совершенствуйте свой вкус, облагораживайте его, развивайте. В романе «В сторону Свана» к которому мы неоднократно обращались, занимательно описана бабушка главного героя. Его эстетическому взгляду на обычные, утилитарные предметы может позавидовать любой профессионал в области искусства. Она никогда не покупала ничего такого, из чего нельзя было бы извлечь пищи для ума, особенно такой пищи, которую нам доставляет что-либо прекрасное, учащая нас находить наслаждение не в достижении житейского благополучия и не в утолении тщеславия, а в чем-то другом. Она пускалась на хитрости и стремилась, если и не совсем изгнать торгашескую банальность, то, по крайней мере, ограничить ее, заменить ее по возможности искусством, прослоить ее искусством. Она спрашивала Свана, не писал ли какой-нибудь художник Шартский собор, большие фонтаны Сен-Клу, Везувий, и вместо фотографий предпочитала дарить мне репродукции Шартского собора Каро, больших фонтанов Сен-Клу, Гюбера-Робера, Везувия-Тернера. Это была уже более высокая ступень искусства. Потеснив пошлость, бабушка добивалась того, чтобы она отступила еще дальше». Бабушка спрашивала Свана, нет ли гравюр того или иного произведения, и по возможности предпочитала приобретать гравюры старинные, представляющие интерес не только сами по себе. Такие, которые воссоздают произведение искусства в том виде, в каком оно теперь уже для нас недоступно. Например, гравюра Маргена, сделанная с «Тайной вечери Леонардо» до того, как вечере была испорчена. Попробуйте последовать этому примеру. Если хотите украсить комнату, не покупайте постер, а вложите средства в покупку настоящего полотна. Пусть не Шишкина и не Воснецова, но художника, отвечающего вашему представлению о прекрасном. Вот какой совет дала знаменитая Гертруда Стайн молодому Хемингуэю. Надо покупать либо одежду, либо картины. Сказала она. Вот и все. Никто, кроме очень богатых людей, не может позволить себе и то, и другое. Не придавайте большое значение одежде, а главное, не гонитесь за модой. Покупайте прочные и удобные вещи, и тогда у вас останутся деньги на картины. Совет. Развивайте свой вкус. В этой книге мы неоднократно говорили о простоте. И когда обсуждали одежду, касались поведения и манер, всегда и везде принцип простоты оказывался самым лучшим. В эстетике окружающей жизни это правило тоже работает. Бабушка, сама не зная почему, полагала, что в колокольне святого Илария отсутствует вульгарность, претенциозность, пошлость. А ведь именно за это отсутствие она любила природу если только ее не портила рука человеческая. За это же она любила гениальное произведение. Именно это заставляло ее верить в неиссякающее благотворное влияние природы и искусства. С Прустом в этом отношении не поспоришь. Творческая энергия материальна. Произведения искусства не только вдохновляют, развивают, облагораживают. Их частица остается в вас рождает новые мысли и чувства. А природа учит естественности, гармонии, отказу от всего показного и фальшивого. Клер была не слишком склонна к поэзии, но когда она лежала вот так, отдыхая, она на миг ощутила симфонию жизни. Кружево обнаженных ветвей и одинокие листья на фоне золотистого, словно плывущего неба. Грач на суку, Зеленя и пашни на холмах, дальняя линия деревьев, деревенские звуки, чистый ароматный воздух, овевавший ей лицо, щебечущая тишина, совершенная свобода каждого отдельного существа и полная гармония всего пейзажа. Все это заставило ее на мгновение забыть о самой себе и ощутить вселенную. «Побудьте наедине с собой». Посмотрите на пейзаж за окном, даже если вы тысячи раз его видели. Постарайтесь разглядеть то, чего не замечали. Цветок в окне квартиры напротив, живописное дерево, птицы, щебечущие на ветках. А еще лучше, отправляйтесь за город. Ощутите красоту окружающей природы и перенесите ее в свой дом и образ жизни. В этот момент Джудит неожиданно открыла для себя какое это удивительное благо. Одна, в спокойном уединении своей собственной спальни, просторной и тихой, в окружении красивых, радующих глаз вещей. В современном мире человек постоянно находится на связи. Даже оставаясь один, не свободен от соцсетей, различного рода сообщений и посланий через гаджеты. Давайте себе возможность полностью уединиться, расслабиться, поразмышлять, избегая внешнего влияния и, как итог, иначе взглянуть на все, что вас окружает. Джудит только теперь осознала, как ей недоставало роскоши уединения и поняла, что такие, пусть редкие моменты, необходимы ей как воздух. Пребывание наедине с собой дарило, пожалуй, не столько духовное, сколько чувственное наслаждение, какое бывает, когда надеваешь шелковое белье или идешь по пустынному пляжу в компании одного лишь солнца, ласкающего тебе плечи. Вывод. Каждый человек имеет право наслаждаться жизнью и делать это так, как ему хочется. Разрешите себе побыть гедонистом. Научитесь получать удовольствие от красивых вещей и беззаботных моментов. В романе «Семейная реликвия» мое внимание привлёк разговор о том, что такое роскошная жизнь. И она совсем не связана с материальными благами. Роскошная жизнь — это когда все твои пять чувств полностью удовлетворены. Вот как сейчас. Мне тепло. Если я захочу, я могу коснуться твоей руки. Я вдыхаю запах моря, а в гостинице кто-то жарит лук. Восхитительно! Я смакую холодное пиво и слушаю крики чаек, и плеск воды, и деловитое попыхивание мотора. Чу-чу-чу! Мы много говорили о важности красивых вещей, которые нас ежедневно окружают. Однако хочется предупредить. Ни в коем случае вещи не должны заменять собой друзей и родных, вставать на пути ваших планов и действий. Иначе говоря, остерегайтесь стать рабом вещей. Они должны лишь украсить вашу жизнь, сделать ее более приятной и комфортной, внести эстетику в повседневность, но отнюдь не заменить собой что-либо. В качестве примера Хочется привести историю из детской книжки о мумитролях. И пусть вас не смущает, что сказка рассчитана на детей. Смысл истории, которой я хочу с вами поделиться, гораздо глубже. Итак. Жила-была дама, которая очень любила свое имущество. У нее не было детей, которые могли бы ее забавлять или сердить. Ей не нужно было ни работать, ни готовить обед, и ее не интересовало, что о ней думают другие. Короче говоря, жилось ей довольно скучно, но она обожала свои красивые вещи, которые собирала всю жизнь. Однажды дама эта случайно проглотила кость. Когда она обратилась в больницу, врач сказал, что кость застряла где-то глубоко. Достать ее невозможно, и жить бедняге осталось всего пару недель. Дому охватила грусть, тоска, что вполне естественно. Она вдруг вспомнила, что когда-то в молодости собиралась отправиться в экспедицию на Амазонку, заняться подводным плаванием, построить большой красивый дом для сирот, поехать посмотреть на вулкан и устроить для всех своих друзей какой-нибудь необыкновенный праздник. Но сейчас, разумеется, было уже поздно. Она бродила по комнатам, пытаясь найти утешение среди своих чудесных вещей. Но и вещи ее не радовали. Скорее, наоборот, она все время думала лишь о том, что ей придется все это оставить на земле, в то время как сама она отправится на небо. Ночью даме не спалось. Со всех сторон ее обступала шикарная мебель. Повсюду стояли красивые безделушки. Вещи везде — на полу, на стенах, на потолке, в шкафах, в комодах. И вдруг ей показалось, что она начинает задыхаться среди всего этого богатства, которое все равно не могло ее утешить. И тогда ей пришла в голову одна мысль. Она решила раздать свое имущество, чтобы вокруг нее стало побольше воздуха. Решение это — Так воодушевила даму, что даже настроение ее поднялось, а мысли о скором конце отодвинулись куда-то далеко. Она с удовольствием придумывала, что и кому подарить, старалась угадать, кто хотел бы что получить. К тому же вдруг выяснилось, что она любит делать сюрпризы. Каждую вещицу дама красиво запаковывала и отправляла, не указывая, от кого подарок. И постепенно она обнаружила, что снова может спокойно спать по ночам. А днём она мечтала о реке Амазонки, читала книги о подводном плавании и делала чертежи дома для сирот. Ей было весело, и поэтому общаться с ней стало приятнее, чем раньше. У нее появились друзья, а воздуха в ее комнатах становилось все больше и больше. Пакет за пакетом отправлялись к своим адресатам, и чем меньше вещей оставалось, тем легче было у нее на душе. Вскоре она уже ходила по пустым комнатам с таким ощущением, что и сама она становится легче. Точно воздушный шар, веселый воздушный шарик. Совет. Не будьте заложницей вещей. Но дама не улетела на небо. У этой истории счастливый конец. Когда у дамы осталась только кровать, она позвала в гости всех своих новых друзей. Они так много смеялись, что кость выскочила наружу, и дама стала совершенно здорова. А потом воплотила в жизнь все свои мечты и больше никогда не занималась накопительством, не тратила на это ни один день своей драгоценной жизни. Цените жизнь здесь и сейчас. Используйте вещи, чтобы порадовать других и внести удобство и красоту в собственные будни. Но следите за тем, чтобы не стать бездумной накопительницей, которая заполняет пространство вокруг себя ненужным хламом. Мечтайте, любите, наслаждайтесь каждым днём, стремитесь осуществить цели, не откладывая на потом. И будьте счастливы!